Глава 5. Сенатор. Над кордоном взошла полная луна. На севере протяжно завыла слепая собака, потом к ней присоединились другие, и вой, реквиемом разнёсся над лесом. По какой-то причине при славутой реакции волков на луну, укоренившейся в народных преданиях, перекочевало в гены чернобыльских псов. Слаженность завываний которых могла посоперничать с синхронностью поворотов рыб в море. Орех разводил костёр. Кордон был единственным местом в зоне, где можно было осмелиться ночевать на открытой местности да ещё и с костром. Поэтому сталкеры перед большим путешествием решили переждать ночь не в душном бункере и не на дереве, а растянувшись на зелёной траве и всматриваясь в бесконечное небо. Кроме того, Марк имел собственные причины выйти ночью на просторы кордона. Он не хотел находиться возле сталкеров больше, чем это было необходимо. Так что они расположились в тихом месте неподалёку от сошедшего с рельс проржавевшего электровоза. Орех занялся костром, а Марк принялся за ревизию снаряжения, только что купленного в баре "Гордон". Сев на землю и расстегнув рюкзак, Марк вытащил четыре сталкерские аптечки, упакованные в синий полиэтилен, несколько армейских продовольственных пайков моментального приготовления, нож, небольшой мощный фонарь и новенький бинокль. Всё это он приобрёл у клана Чистое небо в обмен на артефакты и сталкерскую куртку, полученную им по прибытии в зону. Основная часть средств ушла на усиленный защитный комбинезон, в который Марк сразу же облачился. Такие довольно удобные, плотно прилегающие к телу комбинезоны были в ходу у клана Свобода. Самое главное, что он был новый, так как подержанные защитные доспехи, снятые с мёртвых сталкеров, популярностью не пользовались. Не столько из этических соображений, сколько из философских. Зачем нужен комбинезон, не спасший своего хозяина? Исключением были только грешники, которые считали за честь носить броню, снятую с убитых, и желательно с пятнами крови. Сталкер, продавший комбинезон, заверил Марка, что он оснащен дополнительными циркониевыми элементами, которые обеспечат отличную защиту от автоматных очередей и осколков. Вряд ли клановиц представлял себе что-то такое цирконий. Ну, по крайней мере, верил в то, что говорил. На правом рукаве были кармашки для хранения пистолетных магазинов, что очень ускоряло процесс перезарядки. На левом углубление для различных электронных средств и запасные ножны. Костюм был оснащён прибором ночного видения, который в условиях технического прогресса больше не представлял собой коробку, а был похож на элегантные очки. Прибор соединялся с костюмом с закамуфлированным кабелем и при необходимости помещался в нагрудный карман. Карманов было вообще довольно много, и Марк быстро заполнил их шоколадками и болтами. Двумя почитаемыми у сталкеров вещами. Никто уже не помнил, откуда пошла традиция определять границы аномалий бросания болтов, зато каждый ценил вкусные и питательные шоколадные батончики. Марк проверил пояс, на котором крепились ножны детектер аномалий и дюжина резиновых контейнеров для воды. Старое, но очень удачное изобретение, позволявшее пить через тонкую эластичную трубку, которую можно было присоединить к любому из контейнеров. Отстегнув от пояса флягу, Марк некоторое время смотрел на неё, затем поболтал, проверяя нет ли трещин. Хотя то, что там находилось, никак не могло просочиться наружу, поскольку внутри фляга была выложена хрусталём в совокупности с содержимым полужидкой массы. Это удивительная вещь, сделанная из используемых в авиапроме промышленности материалов, вызвала бы азарт у физиков, химиков и эстетов одновременно. Марк сунул флягу в карман рюкзака. Спать с ней на поясе было нежелательно, хотя раздавить её можно было разве что гусеницей танка. В рюкзаке остались лишь артефакты, нужные Марку, и те, продать которые без дополнительных вопросов не представлялось возможным. Да и не нужно было Одна ночная звезда, причудливое образование в форме оранжевого коралла, повышающее пульс стойкость в ущерб сопротивляемости радиации. Три облевион лоста разового действия. Одна шипастая колючка, очищающая организм от любого вредоносного излучения, но раскрывающая на теле все свежие раны и даже в некоторых случаях старые шрамы. Две коричневые полупрозрачные слюды, моментально восстанавливающие целостность организма но делавшие его на какое-то время неоправданно восприимчивым к различным ожогам. В ассортименте был даже один дементор, усиливающий концентрацию внимания и способность мыслить, но нагнетающий при этом же остаточную депрессию и нежелание жить. Несмотря на высокую ценность и то, что они являлись основной причиной пребывания людей в зоне, артефакты были сталкерским проклятием, и их следовало использовать только при острой необходимости. Порой они могли спасти жизнь, вовремя излечив тело, однако потом всегда следовала плата в виде других нарушений здоровья. Это была очень опасная игра, по поводу которой христианская церковь провела бы очень уместную аналогию с договором, который раньше заключались с дьяволом. Но по уровню азарта и помешательства с артефактами не могли сравниться даже казино, экстази и видеоигры вместе взятые. Вытащив каменный цветок, Марк позволил себе полюбоваться отблесками костра на поверхности артефакта. Он был сравнительно недорог, множество этих артефактов валялось по всему кордону. Разглядывание его у костра замечательно успокаивало, что сейчас было очень, кстати. Образ химеры не выходил у Марка из головы. Насколько он знал, это было самое загадочное существо зоны, не подлежащей исследованию. Марк не сомневался, что ему ещё предстоит новая встреча с химерой. О чём думаешь, брат? спросил Орех, вскрывая банку мясных консервов. Ему достался стандартный комбинезон сталкеров, точно такой же, какой носил Борланд. Костюм был широко распространён среди клана Чистое небо и одиночек южных районов зоны, как лучшая защита от большинства опасностей. Но в таких местах, как кислотные болота и очаги повышенной радиоактивности, он своего владельца не предохранял, равно как и не мог уберечь от заряда дроби в упор. Бывали случаи, Хотя, если учитывать склонность сталкеров избегать стрельбы и ходить лишь в местах, где защита как таковая не обязательна, то комбинезон был вполне приемлемой одеждой. Думаю о прошлом, ответил Марк. Орех согласим закивал. Я тоже. Когда шёл в зону, думал только о будущем и буду думать. А оказалось, по родным скучаю. В то время как Марк занимался снаряжением, орех сбегал к Сидоровичу и без лишних слов, и не привлекая внимания, купил еду. За все было заплачено артефактами Марка, плюс две медузы добавил от себя орех, гордый тем, что покупка производится из-за найденной лично им самим артефакты. И хотя медуза по местным меркам стоила не больше, чем суточный запас продовольствия, Радость молодого сталкера при находке артефактов можно было сравнить с чувствами старателей на каландойке во времена золотой лихорадки. Причина, по которой Марк согласился взять его с собой, была проста. Никогда не нужно отказываться, если тебе предлагают не просто партнёрство, а настоящую дружбу, тем более когда друг действительно может очень помочь. Упаковав снаряжение обратно в рюкзак, Марк осмотрел Форт 12. Он всё ещё пользовался оружием пластуна, так как оно неожиданно пришлось ему по душе и удобно ложилось в ладонь. Перспектива стрелять в человека и тем более убивать не вызывала у Марка никакого светлого чувства. Любое насилие было ему чуждо с детства, но за последние 5 лет он начисто вытравил из себя все черты характера, которые могли ему помешать в зоне. Он полагался на собственный здравый смысл. Лишь когда его инструктор сказал, что он стал настоящей боевой машиной, Марк понял, как сильно поменяли его годы жестоких тренировок морально и физически. Мало кто догадался бы, что трое убитых Марком мародёров его первые жертвы. Борланд был прав. Он действительно воспользовался гранатой, засунутой в артефакт Теста, и потому ударная волна пошла горизонтально, а не во все стороны, как положено. Не находись Борланд на вышке, погиб бы вместе с остальными. Безопасная зона теста находится не над плоскостью волны, а под ней, буквально в полуметре, какой бы хаос ни бушевал наверху. Убрав оружие в кобуру на поясе, Марк достал из рюкзака последнюю и самую важную вещь, завёрнутую в отрезок белоснежной материи. Бросив взгляд на ореха и убедившись, что тот смотрит в другую сторону, Марк осторожно извлёк небольшой чёрный кристалл. Чужеродный камень не подавал никаких признаков активности все так же ожидая инструкций, которых, разумеется, не последовало. Полюбовавшись блестящим осколком, Марк снова обернул кристалл тканью и спрятал в самом низу рюкзака. «Пить как охота», — сказал мечтательно Орех. «Квасу бы сейчас холодного. Да чтоб в нос шибануло». «Привыкая к тяжелой жизни», — ответил Марк и слегка улыбнулся. Орех же слегка улыбаться не мог и продемонстрировал искреннюю и добродушную ухмылку до ушей. Как ты думаешь, Марк, что там за заслоном? Марк только покачал головой. Не знаю, дружище, но очень хотел бы узнать. Орех только кивнул и подкинул сучьев в огонь. Глядя на товарища, не обременённого никакими внутренними проблемами, Марк старался найти хоть какие-то ассоциации с тем, кем был он сам до возникновения зоны. Воспоминаний о тех временах становилось с каждым днем все меньше, оставляя только до наивности простое, настоящее и четкую цель, заслонившую с собой все вопросы и сомнения. Если в мире и существовала судьба, то черный кристалл давал полное право менять ее по своему усмотрению, а причина, по которой Марк оказался в зоне, просто не оставляла иного выбора, кроме как ковать собственную судьбу самостоятельно. Если же судьбы нет то самое время было её создать. Мысли Марка были прерваны приближающимся шорохом. Оглянувшись, он увидел человеческий силуэт. Впрочем, в зоне было как минимум 5-6 видов созданий, чьи очертания напоминали человеческие, поэтому Марк внутренне напрягся и расстегнул пальцем кобуру. Олег тоже пристал, подцепив рукой ремень автомата и крикнул: "Стой, стрелять буду". "Не стреляйте, сталкеры", послышался голос. Хотя по меркам зоны столь короткой и ровным счётом ничего не проясняющей просьба о мире была недостаточной, орех всё же не стал стрелять. Фигура приблизилась, и свет костра озарил лицо человека средних лет, небольшого роста и с умным взглядом. Сенатор удивился Ореху. Ты что тут делаешь? Пусть эти погрется у костра, спросил сенатор, глядя на Марка. Марк помедлил, Я не отниму у вас много времени, — ободряюще сказал сенатор и сел рядом с огнем, вытянув к нему руки. Простите, друзья мои, но мои пальцы уже не те. Плохо мне даются холодные ночи. На сенаторе был плотный плащ с длинными полами и капюшоном, не имеющий ничего общего со сталкерским обмундированием. Самый обыкновенный плащ, который можно заметить дождливыми вечерами в городах, на спешащих с работы к домашнему чаю жителях. С собой у него, кажется, не было ни рюкзака, ни оружия, хотя под плащом можно было спрятать совсем немного полезного в зоне добра. Ну, как говорил сталкер Клык, у каждого свой стиль. А что ты тут делаешь? спросил Орех, тоже садясь и кладя автомат на землю. Решил попотакать счастья в поиске артефактов, ответил Сенатор, вновь глядя на Марка. В такую ночь грех оставаться за стенами. Нужно оценить всё, что видишь вокруг себя и наслаждаться этим, пока не истекли отпущенные тебе часы. А ты, мой друг, очевидно Марк? Да, ответил Марк, усаживаясь с противоположной стороны костра. Мы знакомы? Твоя слава тебя опережает, ответил Сенатор, медленно приблизив пальцы почти к самому пламени. И твой друг очень хорошо сегодня отзывался о тебе в баре. Марк кинул косой взгляд в сторону партнёра и орях со смущённой улыбкой пожал плечами. Будешь ужинать? спросил Орех, протягивая сенатору открытую банку фасоли с грибами. Благодарю покорно. Это очень, кстати, сказал сенатор приветливо, беря банку и кладя её на угли. А вот мой вклад в общий стол. С этими словами сенатор запустил руку в один из бездонных карманов плаща и вытащил пластиковую литровую бутылку, которую, не глядя, передал Ореху. Держи подарок, сталкер. Орех недоуменно принял бутылку, открыл, приложился и сделал глоток. Глаза его округлились. "Да это же квас, настоящий!" воскликнул он. "Откуда у тебя квас?" "Из бара, конечно," лукаво усмехнувшись, ответил сенатор. "Подобные вещи тут хранятся лишь в бронированных холодильниках." "Супер, Марк, зацени!" воскликнул Орех, передавая бутылку. Марк взял её и попробовал. Квас действительно был неплох настоявшийся, холодный и неожиданный. Спасибо, коротко поблагодарил он и передал бутылку сенатору. Тот тоже отпил немного, вернул ореху и сказал: "Ваше здоровье, друзья мои". Вытащив складной нож, он двумя движениями преобразовал его в вилку, поднял разогретую банку и принялся за еду. Марк взглянул на ореха. Тот успокаивающе прикрыл глаза и кивнул. Прошу извинить меня за вторжение. Мне нужно где-то передохнуть, произнёс сенатор Апосташив в банку. А поскольку орех однажды воспользовался моим гостеприимством в другом районе Кордона при аналогичных обстоятельствах, я счёл достаточно приемлемым испытать ваше терпение, когда это стало необходимым. И тогда здорово меня выручил сенатор. С лёгким смущением сказал орех: "Я приполз без единого патрона и дико уставший. Более того, мой юный друг без единой зубочистки" добавил сенатор, впервые за всё время посмотрев на молодого сталкера. И ты съел весь мой ужин и отключился, хотя по правилам, если ночью в зоне вместе оказалось двое и более персон, то нужно по очереди стоять на часах, не обращая внимания на усталость. Но я не виню тебя, так как уверен, что в этот раз ты поступишь мудрее. Мы планировали дежурить по очереди, произнёс Марк, глядя на совсем сконфуженного ореха. И кто должен дежурить первым? спросил сенатор. Я, ответил Марк. До 2 часов. Боюсь, мой друг, тебе придётся нести вахту до самого утра, сказал сенатор, снова глядя на Марка. Нельзя недооценивать склонность твоего юноши ко сну. У каждого свои недостатки, возразил Марк. У каждого своё понимание сна, ответил сенатор наступило молчание, в котором треск пламени слышался особенно чётко, и Марк внезапно понял, что вой чернобыльских псов прекратился. Ты даже не заметил, как стало тихо вокруг, произнёс сенатор, словно прочитав мысли Марка. И в нужный момент ты можешь не услышать грома. Ты совсем новый человек в зоне, а она совсем новая для тебя. Во взаимоотношениях зоны и каждого сталкера есть свой индивидуальный срок, в течение которого они привыкают друг к другу. Но ты не так просто, сталкер Марк. Это чувствуется. Ты никогда не привыкнешь к зоне. Не знал, что я настолько выделяюсь. Выделяешься. Это заметили почти все обитатели Кордона. Почти, но не все. И я не планирую привыкать к зоне. Зона у каждого своя, вздохнул сенатор. Для большинства сталкеров она стала последним пристанищем, как у живых, так и у ушедших в лучший мир или в худший, кому какая доля выпала. Однако пристанище не всегда становится тем, что человек выбирает добровольно. Счастлив тот, кому есть куда идти из зоны. А как быть с теми, для кого зона последний шанс? К чему ты клонишь, Василий Марк? Я кланяю к тому, что ты один из тех, для кого зона стала последним шансом найти покой. Рех, для которого эти разговоры были черезчур мудрёными, начал сосредоточенно протирать автомат, поэтому не видел изменившегося лица Марка. "Почему эта зона стала для меня последним шансом?" спросил Марк, чувствуя лёгкий озноб. "Ты человек решительный, но твоя решимость остаточная." Основная её часть ушла на то, чтобы набраться сил сделать выбор и прийти в зону. Надеюсь, тут окончательно всё узнать. Кто ты? спросил Марк, стискивая и разжимая кулаки. Ты же меня не знаешь. Я тот, кого ты перед собой видишь, ответил сенатор. И хотя я не знаю подробностей о том камне, что ты носишь на сердце, я тем не менее вижу тебя в общих чертах. Видеть и понимать чью-либо роль в общей картине намного лучше, чем замечать отдельные и ничего не значащие подробности, Марк. «У каждого свой камень на душе», — тихо сказал сталкер. «Но твой камень не порожден тобою. Это переживание за другого, близкого тебе человека. Это сразу видно, и это заметили бы все остальные, не будь у них собственных камней» ими же самими и порожденных. «Эгоист не видит чужой боли. Но твоя боль действительно сильна, раз забросила тебя в зону. Зноб усилился, и Марк придвинулся поближе к пламени. «Вот почему ты здесь», — продолжал сенатор. «В том мире перед тобой встали неразрешимые вопросы, ответы на которые ты мог бы найти лишь в зоне. Но зона — место коварное». Она может дать любой ответ, после чего так же легко убить того, кто этот ответ искал. Однако твоя боль оказалась настолько сильной, что ты готов даже на смерть, лишь бы это принесло тебе объяснения. Вот почему ты здесь, чтобы найти покой. И ты на всё пойдёшь, чтобы докопаться до истины. На всё. Глухо подтвердил Марк. Вижу, тебе уже пришлось убивать людей. Пришлось, прошептал Марк. Ты не найдёшь себе мира, если сейчас всё бросишь и вернёшься домой. Я не собираюсь возвращаться, произнёс Марк, пытаясь совладать с собой. Напряжение последних лет, которое он тщательно подавлял, отчаянно прорвалось наружу. Он закрыл лицо руками и пожелал, чтобы орех куда-нибудь отлучился по любому поводу. И его желание внезапно сбылось. «Я скоро буду», — объявил Орех, повесил автомат на плечо и встал. «Мать природы зовет, по личной нужде». «Будь осторожен», — сказал сенатор, и Орех ушел, что-то насвистывая. «Я не вернусь», — повторил Марк чуть громче, отнимая руки от лица и едва сдерживая слезы. «Получится у меня или не получится, вернуться обратно у меня нет шансов». Получится, конечно, заверил его сенатор. А вернёшься ты или нет, уже не столь важно. Будь это важно, ты бы просто не прошёл сюда. В любом деле нужно видеть успех не в том, чтобы обязательно добиться результата, а в том, чтобы косьми лечно сделать всё, на что ты был способен. Это закончится либо получением желаемого, либо гибелью на пути к нему. И то и другое можно считать успехом. Жить по-другому просто не имеет смысла. Тогда я определённо намерен добиться успеха, мрачно заметил Марк. "И что же тебя гложет?" спросил сенатор. Марк Глобаков вздохнул и успокоился и ответил: "То, что я могу не выдержать и стать кем-то другим". "Да, это действительно опасно", согласился сенатор. «Позволь, я попробую угадать, что конкретно ты собираешься сделать. Ты идешь вглубь зоны. Именно там и хранятся ответы на интересующие тебя вопросы. Насколько я тебя узнал за эти пять минут, тебе не составило труда догадаться о моих намерениях», сказал Марк, подобрал с земли веточку и начал покручивать ее пальцами. «Тогда позволь мне угадать и причины». Второй взрыв в районе ЧС разрушил множество жизней, и это каким-то образом коснулось близкого тебе человека. И ты намерен добраться до северных районов зоны, чтобы всё узнать. Я прав? Резким движением Марк сломал веточку и неподвижно уставился на обе половинки. Сенатор встал, подошёл к нему и аккуратно вытащил обломки из его пальцев. Сломать всегда проще, чем восстановить, сказал он и бросил половинки в огонь. Но всё же можно. Намного хуже, если обломки сгорают, тогда восстановить их невозможно, и остаётся лишь горькая память. Марк ничего не ответил. "А вот и я", послышался голос ореха. Не ждали Побудь тут. Я тоже пройдусь, сказал Марк, встал, и засунув руки в карманы, и бросив многозначительный взгляд на сенатора, направился в темноту деревьев. Кстати, да, нужно выбросить мусор, сказал сенатор извиняющимся тоном, взял пустую банку и поднялся. Ты тут не сильно будешь скучать. Олег, не отрываясь от бутылки с квасом, скосил на него глаза и хмыкнул. Отойдя метров на сорок, Марк закрыл глаза, обхватил рукой ствол дерева и бессильно прижался к нему лбом. Свисающие с веток сероватые волокна жгучего пуха потянулись к нему, но облако обжигающих частиц так и не выбросили. Дерево набиралось сил к завтрашней охоте. Лес застыл под звездным небом, напоминая кадр на фотопленке. Не шевелился ни один лист, ни одна травинка. Отпустив дерево, Марк повернулся, прислонился к нему спиной и с силой провёл рукой по лицу. Тяжело быть машиной, предназначенной для выполнения только одной задачи. Сенатор бесшумно возник перед ним. Я не стану выпытывать у тебя подробности, но если ты не будешь хотя бы физически находиться рядом с теми, кто тебя поддерживает, ты сломаешься. Сталкеры в зоне имеют собственные, но очень похожие проблемы. Сильнейшие духом слабеют в условиях одиночества. Ты более одинок в этом месте, чем любой другой сталкер. Марк опустил руку и сквозь зубы втянул в себя воздух. Я за 5 лет не открылся ни одному человеку, сказал он, качая головой. Ни единому. Думал, смогу держать всё в себе, даже гордился этим. Но тогда всё было проще. Кругом всегда были люди, спокойные, цивилизованные люди, и осознание собственной тайны не так сильно тяготило. Здесь же я сам по себе. Могу я тебя попросить кое о чём? произнёс сенатор. О чём? спросил Марк тихо. Я прошу довести меня до заслона. Марк удивлённо взглянул на него. Зачем? сенатор моргнул. Я хочу домой. В мой дом в Припяти? Нет, конечно. Но там я стану ближе к дому. Парк попытался совладать с круговоротом мыслей в голове. Получилось не очень удачно. Группа уже укомплектована, сказал он. Кроме того, я тебя не знаю, что бы ты мне ни говорил. Насколько я понимаю, главным в вашей группе должен быть кто-то из проводников. Значит, это не ты. Не я стало быть он решает подобные вопросы предложи ему мою кандидатуру в качестве члена команды если он откажется я уйду марк ничего не ответил и сенатор продолжил относительно того что мы с тобой не знаем друг друга скажи мне марк много ли ты общался с другими сталкерами чтобы с уверенностью заявлять что знаешь их лучше чем меня Эти слова прояснили сознание Марка. Напряжённо пытаясь поставить каждую мысль на место, он был вынужден признать, что сенатор в самом деле стал ему более близким собеседником, чем Борланд или Арих. Спросишь, чем я могу пригодиться? Сенатор посмотрел на Луну. Я, что называется, могу чувствовать зону. Очень хорошо переношу психологически любые её проявления. Я адаптируюсь к ситуации посредством духовного слияния с её сутью. Сталкеры называют это шаманством. Марк по-прежнему молчал. Теперь ужас озадачен. Скажу тебе ещё одну вещь. Как бы ты ни старался забыть свою человеческую сущность, я в течение всего времени, что мы проведём вместе, буду тебе о ней напоминать. Если ты станешь вести себя как машина, то достигнув цели, забудешь, зачем к ней шёл. Я сделаю всё, чтобы не допустить этого. Неизвестно, насколько хорошо сенатор знал, о чём говорит, но опять безошибочно попал в цель. Марк криво улыбнулся и произнёс: "Ты принят. Я поговорю с главным". "Очень хорошо", сказал сенатор с невозмутимым видом словно другого ответа и не ждал. Теперь советую вернуться к костру, пока наш юный дрок не вздумал нас искать. Обратный путь они проделали молча и застали орехов в безмятежном состоянии. Тот видел третий сон. Сенатор рассмеялся. Что я говорил. Похоже, один из команды уже немного нас опережает. Рекомендую последовать его примеру. Выспаться сейчас не повредит. Марк не нашёл в себе сил возражать, к тому же в этом не было необходимости. Он просто лёг на землю, положив под голову рюкзак, но тут же помнился: сейчас моя очередь дежурить. "Спи", осадил его сенатор. Он сел и протянул руки к костру, как делал это раньше. "Если мне нужна будет смена, я скажу". Марк откинулся на рюкзак, посмотрел на небо и закрыл глаза признав себе, что может не выдержать операцию, он почувствовал себя намного лучше. Хорошо быть честным с самим собой. А что касается сенатора. Помощник, который способен в случае чего вытянуть всё дело на собственных нервах, просто необходим. Впервые с тех пор, как Марк появился в зоне, он засыпал в компании постороннего человека, но с твёрдой уверенностью, что поступил правильно.